Пустыня. А что Тамарка? Она уже оглодала миндали. Жевала, давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем. Громыхают ворота. Эта Тамарка рогами выдавливает калитку. Куда? Вижу я острый рог. Просунула-таки в щель. Калитки ломится в огород. Манит её сочная зелёная кукуруза. Шире и шире щель. Всовывается розовый шагрень носа, Фыркает влажно, жадно, Слюну пускает назад. Она убирает губы, Отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же ещё идти? Везде пусто. Вот он наш, огородик, жалкий. А сколько неистового труда Бросил я в этот сыпучий шифер. Тысячи камня выбрал, Носил из балок мешками землю, Ноги избил о камне, Выцарапываясь по кручим. А для чего все это? Это убивает мысли. Выберешься наверх горы, Сбросишь тяжкий мешок с землёю, Скрестишь руки. Море! Глядишь и глядишь через капли пота, Глядишь сквозь слёзы. Синяя даль какая! А вот за чёрными кипарисами Низенький, скромный, тихий домик Под красной крышей. Неужели я в нём живу? В саду ни души, и кругом пустынно. Никто не проедет за день. Маленький, из голубка, павлин По пустырю ходит, долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поёт чёрный дрозд На сухой рябине. К горам попоёт, повернётся к морю. Споёт и морю, и нам, И моим деревцам миндальным в цветах, И домику. Домик наш одинокий, Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли Камни торчат из глины Надо до осенних дождей поправить Придут дожди Об этом не надо думать Надо разучиться думать Надо долбить шифер мотыгой Таскать землю мешками Рассыпать мысли Бурей задрало железо Пришлось навалить по углам камни Кровищика бы надо И кровищика, пожалуй, не осталось. Нет, старый кулеш остался. Стучит колотушкой за горкой к балке, Выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать На пшеницу, на картошку. Хорошо иметь старое железо. Стоишь, смотришь, А ветерок с моря обдувает, красота какая. Далеко внизу беленький городок, С древней от Генуэсса в башне Чёрной пушкой уставилась она коса в небо. Выбежала в море игрушечная пристань. Скамеечка на ножках, А возле скорлупка лодка. Сзади плешиный четырдак синеет. Палат-гора. Там седловина перевала. Выше ещё. И смотрит вихром Демирджи. Орлы живут По ее ущельям. Дальше светлые цепи голых туман на солнечных гор Судакских. Хорош городок отсюда. В садах, в кипарисах, В виноградниках, В тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется. Ласковы кротки белые домики. Житие мирное. А белоснежный дом Божий Крестом осеняет Кроткую свою пасту. Вот-вот услышишь Вечернее, Свете тихий. Я знаю Эту усмешку Дали. Подойди ближе и увидишь. Это же солнце смеется. Только солнце. Оно и в мертвых глазах смеется. Неблагостная тишина эта. Это мёртвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума. Хлеба.